Глава двадцать Появление. Темнота. Полнейшая темнота. Но не покой. Мое тело купалось в боли. Кожа лица, руки и ноги, спина и живот пылали, словно от жестокого ожога. Так и было. Собравшись с мыслями, я осознал, что произошло. Я обгорел на солнце. Девара бросил мое тело на солнцепеки, и я весь обгорел. Теперь я вспомнил. Вскоре я открою глаза и окажусь дома в собственной постели. Моя мать будет рыдать во изголовья а отец стеречь мой сон. Я возвращался к самому началу, туда, где я мог сделать другой выбор и прожить жизнь заново. Я не повторю прежних ошибок, я стану сильным и решительным. Отец будет мной гордиться. Я стану офицером королевской каваллы. Моя мать, брат и сестра не умрут от чумы, которую я спустил на гернию. «Старый бог вернул меня туда, где все началось в тот день, когда Девара послал меня сражаться с древесным стражем, и я проиграл. Было ли это смертью? Той смертью, которую забрал старый бог?» «Ты даже отдаленно прав, заметил Арандула. В его голосе слышалось веселье. Вверху зашелестели ветви под тяжелым телом, затем оно поднялось в воздух с хлопанием крыльев, почти сразу стихшим. Я изо всех сил вслушивался. Он исчез. Где же я нахожусь? Я ничего не видел, но мог слышать. Звенящая тишина переросла в неумолчный стрекот ночных насекомых. Я принялся осторожно проверять прочие чувства. Я чуял запах и ощущал вкус крови, Болью гудело все мое тело, но в ней выделялись и отдельные нотки. Я сильно прикусил язык, голова раскалывалась. Внутри что-то ощущалось неправильно, словно кишки уложили как-то по-новому. Я разобрался с мучительными ощущениями и понял, что я сижу. Я попробовал шевельнуться, сдвинуть хотя бы одну ногу и закричал от острой боли, Разбуженный движением. Я снова замер неподвижно. Темнота оказалась облачной ночью. Она тянулась очень медленно и подошла к концу незадолго до того, как я пришел к выводу, что темнота ничуть не страшнее ночи. Однако приход зари, проливший тусклый свет сквозь кроны деревьев, принес новые ужасы. Я мог видеть, и от увиденного меня замутило. Я сидел там же, где меня оставили спеки. Клювы стервятников, обрывавших плоть с моего тела, скромсали заодно и ткань с веревками. Я остался голым, повсюду были разбросаны клочья гниющей плоти. Мое разложившееся тело превратилось в слизистые отбросы, усеивающие землю вокруг меня. Сквозь них ветвились бледные корни. Но не это ужаснуло меня. То, что осталось от моего тела, выглядело чудовищно. Покрывавший меня слой кожи, был таким тонким, что я видел сквозь него. По мере того, как светало, зрелище становилось все более пугающим. Красные мышцы, белые сухожилия, темные вены, выступающие кости и хрящи, просвечивающие сквозь кисти рук. Дышал я короткими рваными всхлипами. На миг я задумался, как выглядит мое лицо и порадовался, что не узнаю этого. Поднимающееся солнце наполняло мир светом и оттенками. Мое тело вызывало все большее отвращение. Я отвел от него взгляд и осмотрелся. Дерево лисана было пышным и здоровым. Я поднял взгляд, надо мной высилась моя собственная коэмбра, вдвое выросшая с тех пор, как я в последний раз ее видел. Я был благодарен ей за густую лиственную тень, поскольку спасался от того, что может сделать солнце, с моим почти лишенным кожи телом. Вся его поверхность горела, словно ободранное колено. Двигаясь осторожно, я поднял руки, не желая на них смотреть, но все равно не избежав этого. Спустя еще некоторое время встал. Мои босые ноги отчаянно возражали. Кожа едва покрывала их, не говоря уже о том, что никакие мозоли больше не защищали ступни. Я был крайне осторожен, выбирая дорогу через упавшие ветки и прочий лесной мусор к дереву Лисаны. Наконец я остановился, глядя на него. Лисана, тихо позвал я. Ответа не последовало, и даже более того, я не почувствовал ничего, что могло бы мне ответить. Я положил обе ладони на ствол ее дерева. Ощущение мне не понравилось. Кожа на ладонях и пальцах была слишком тонкой и нежной. Я прижал руки к шершавой коре и испугался, что обдеру ее вовсе. Тем не менее, я прижался к стволу еще и лбом. — Лисана, — повторил я громче, — Лисана, пожалуйста, дотянись до меня. Я тебя не чувствую. Но ответа так и не было. Я довольно долго простоял там, надеясь хоть на что-то. Я бы обрадовался, даже если бы корни ее дерева попытались проникнуть в мою плоть. Но и этого не произошло. Оглянувшись на собственное дерево, я увидел, как корни быстро поглощают ошметки того, чем я был прежде. Но и с его стороны я ничего не ощущал, ни внимания, ни сродства, совсем ничего. И никакой магии. Не знаю, как долго я простоял бы там, не начни меня мучить жажда. Я помнил путь к ближайшему ручью и направился к нему, осторожно спускаясь с обрыва. Каждый шаг я делал так, словно был создан из паутины и стекла. Дыхание с хрипом вырывалось из моей груди. Когда я добрался до ручья, мне пришлось опуститься на колени и зачерпывать воду ладонями. Было мокрая и зябко, настоящее потрясение для моих почти оголенных нервов. Холод струился внутри меня вниз до самого живота. Я выпил много воды и сел на берегу. Пока я пил из ладони, мне пришлось на них смотреть. Вспомнив об этом, я содрогнулся. К полудню в голове у меня чуть прояснилось, но лишь потому, что я отбрасывал каждый клочок воспоминаний о пережитом, которого не мог объяснить. Я прикинул, где нахожусь и чем располагаю. Положение было отчаянным. Я был наг. Голоден и крайне уязвим. Мне могло повредить что угодно, от шипов на растениях до укусов насекомых. Я нуждался в помощи. Мне удалось припомнить лишь одно место и одного человека, у которого я могу ее найти. Я встал и зашагал прочь от ручья. Я неуверенно брел по лесу, двигаясь с преувеличенной осторожностью, чтобы не повредить новую кожу. Все это казалось слишком сложным. Ноги подкашивались, порой я спотыкался. Однажды, когда я едва не упал и был вынужден ухватиться за ствол дерева, я ободрал тонкую кожицу на ладони. От внезапной боли я вскрикнул, и свежая кровь потекла из раны по моему запястью. Вдали, как будто в ответ на мой крик, хрипло раскаркались птицы, словно насмехаясь надо мной. Я так ослаб, Меня настолько сбивало с толку все пережитое, что от этого звука на глазах у меня выступили слезы. Вскоре они уже струились по щекам, но я продолжал ковылять через лес. Соленые слезы жгли мою новую тонкую кожу. По счастливой случайности я вышел именно туда, куда хотел попасть. Уже смеркалось, когда я, наконец, доковылял до летнего становища, разбитого кланом Аликеи. Я проголодался, и того хуже замерз. Мое тело осталось без защиты, и даже мягкая весенняя ночь казалась мне чудовищно холодной. Горящие костры и запах готовящейся пищи влекли меня словно свеча, мотылька. Хромая и плача, я поспешил как мог к свету и теплу. Чудесная суета жизни наполняла долину. Люди готовили пищу, ели, сидели у костров, прислонялись друг к другу, болтая и смеясь. Пока я приближался, одна компания затянула песню, а с другой стороны лагеря им ответила другая с хохотом и собственной непристойной версией текста. Музыка и искры от костров вместе взвивались в ночное небо. На краю лощины, повыше прочих, пылал большой костер, и на приподнятом шистом ложе, сооруженном магией, возлежал Джадоли. Рядом с ним стояла Ферада, предлагая ему зажаренное на вертеле мясо. Я обошел стороной другие костры и направился прямо к ним. Я нуждался в помощи и сомневался, что они меня прогонят. Ферада наверняка знает, где ее сестра, и обязательно кого-нибудь за ней пошлет». «Аликея и Кария придут позаботиться обо мне, и все снова станет хорошо. Пока я шел по лагерю, со мной никто не заговаривал. Иногда кто-нибудь вдруг бросал на меня взгляд, но тут же отводил его. Они не замечали меня, притворялись, что не видят. Я попытался это осмыслить. Должно быть, они слышали от Аликеи, что я умер, а мой нынешний облик заметно отличался от прежнего, каким они могли меня помнить». И все же казалось странным, что никто не окликнул и не поприветствовал чужака, идущего через становище. Но у меня не осталось сил удивляться, не говоря уже о том, чтобы упрекать кого-то в грубости. Приблизившись к костру Ферады, я заметил, что там спиной ко мне сидит Аликея. Изрядно изменившаяся. Она утратила часть полноты, которую набрала, будучи моей кормилицей, И ее гордая голова низко склонилась гостья у сестринского костра, а не хозяйка собственного очага. Лекарь устроился неподалеку, он лежал на боку, подперев голову рукой. Я с радостью отметил, что мальчик успел немного окрепнуть. Пока я смотрел на него, он приподнялся, выбросил в костер кость и улегся обратно. Аликея, позвал я, удивившись слабости собственного голоса. Я попытался прочистить горло, но не сумел. Глотка у меня пересохла, и даже тот пологий склон, по которому я поднялся, заставил меня задыхаться. «Аликея!» — позвал я снова. Она даже не повернула головы. лекари закричал я, надеясь, что его юный слух окажется острее. Он чуть шевельнулся. Никто во всем лагере даже не взглянул в мою сторону. лекари повторил я. Мальчик медленно сел и огляделся по сторонам. Его взгляд скользнул прямо по мне. «Ты слышала это?» — спросил лекарь у матери. «Что?» «Кто-то позвал меня по имени». Я не слышала ничего, кроме пения. Как они могут веселиться так скоро после его смерти? «Для них это не скоро», — беззлобно ответила Ферада. «С тех пор, как он ходил среди нас, луна успела вырасти и померкнуть. И они не были с ним близки». Он держался отчужденно, даже когда жил среди нас и брал кормильцев из нашего клана. Он внезапно появился и столь же внезапно ушел. «Я знаю, ты все еще скорбишь, сестра, но не стоит ожидать, что все разделят твое горе. Он ушел. Если Кинроув прав, он достиг своей цели, и магия освободилась. С народом все будет хорошо». «Они празднуют его победу, а не смерть», — веско добавил Джадоли. «Думаю, этот способ почтить память человека ничуть не хуже, чем оплакивать его». От его слов у меня потеплело на сердце. Я все ближе подходил к их костру. «Вот только этот человек не умер», — наконец весело объявил я, остановившись прямо за спиной Аликеи. «Еще нет, хотя если я вскоре не поем, то вполне могу». Аликея не подскочила на месте и не вскрикнула, как я от нее ожидал. Она продолжала хмуро смотреть в огонь. Фирада тоже словно бы ничего не заметила. Джадоли одарил меня коротким неодобрительным взглядом и вновь уставился на пламя. Только Ликари, напрягся при звуке моего голоса, он вновь огляделся. «Мне кажется, я слышал, — начал было он, — — Тебе послышалось, мальчик, — резко перебил его Джадоли, — просто огонь потрескивает. В этот миг ищущий взгляд лекаря встретился с моим. Я ухмыльнулся ему. Он пронзительно взвизгнул от ужаса и вскочил на ноги. Рука Джадоли схватила его за плечо. — Гляди на меня, — велел малышу великий. — Но, но, гляди на меня, — повторил он уже строже. — Смотреть на призраков к несчастью. А еще хуже для самого призрака с ним заговорить. Он просто яркое воспоминание, Лекари. У великих очень крепкая память. Не смотри на него и не пытайся заговорить. Мы должны отпустить его, чтобы он мог стать тем, кем должен. Призрак? Где? удивилась Фераду, уставившись прямо на меня. Аликея тоже обернулась, но ее взгляд метнулся мимо. Здесь ничего нет, великие уходят в свои деревья, Лекари. «Невар не станет бродить призраком, он не оставил незавершенных дел!» Джадоли ободряюще похлопал мальчика по плечу и отпустил его. «Мне показалось, я видел что-то. Он даже не похож на Невара, лекарь, не думай об этом и не пытайся увидеть его снова. У великих не бывает призраков», — забеспокоилась Аликея. «Разве что вдруг дерево его отвергло?» Ты сказала, что видела, как в него вошли корни, и что он шевелился вместе с ними, пока выпили для него его воспоминания? Да, говорила, так и было. Тогда все должно быть в порядке. Если хочешь, завтра я навещу его дерево и поговорю с ним, чтобы убедиться, что оно хорошо его приняло. Сейчас он уже должен быть внутри. — Пожалуйста, если тебя не затруднит с благодарностью, — откликнулась Ликея. «А я пойду с тобой», — объявил лекарь, садясь обратно. «Это твое право, как его кормильца», — подтвердил Великий. Лекарь попытался еще раз украдкой покоситься в мою сторону. Джадоли укоризненно вскинул бровь. Мальчик потупился. «Я не призрак», — возмущенно заявил я. «Это что, шутка? Может, я вас всех чем-то оскорбил? Я не понимаю. Я голоден. Мне нужна помощь». Я вошел в их круг, никто не шелохнулся, — Только лекарь, пожалуй, чуть крепче обнял себя за плечи. Я потянулся к вертелу с мясом, который держал в руке Джадоли. Это была птица. Я схватил и оторвал ее крыло. Даже если Джадоли и почувствовал что-то, или заметил, на его лице это не отразилось. Я съел соленое жирное мясо, обгрыз с косточки хрящ, а объедки бросил в костер. Пламя высунуло язык, словно ему не понравился вкус. «И что же ты теперь будешь делать?» — обратилась к Каликея, сидящая у костра Ферада, как если бы ничего из ряда вон выходящего не произошло. «То, что делала всегда, буду жить», — Ферада покачала головой. «Со стороны Кенроува было дурно оставить себе все сокровища. Ему следовало отдать тебе хотя бы часть. Ты хорошо заботилась о Неваре. А теперь, если не считать хижины и того, что в ней осталось, ты снова вернулась к тому, с чего начала». В ее голосе слышалось сочувствие, но Аликея все же ощетинилась. Возможно, в хижине осталось больше, чем тебе известно. Возможно, он швырнул к ногам Кинрового не все сокровища Лесаны. В самом деле, — вскинула бровь Ферада, — я сказала, — возможно, — чуть улыбнулась Аликея. — Ты всегда знала, как о себе позаботиться, — тихонько фыркнула ее сестра. — Приходилось, — признала она. Рядом с ложем Джадоли... На земле лежал мех с водой. Я поднял его и отхлебнул, но сразу же выплюнул. Вкус оказался знакомым. Аликея часто добавляла в воду такую кору. Она усиливала магию, но теперь меня от нее едва не вывернуло наизнанку. Как только я выронил мех, его подобрал Джадоли. Он жадно напился, а потом вновь принялся отрывать куски мяса от зажаренной на вертеле птицы. «Аликея», — взмолился я, — «пожалуйста», — «Пожалуйста, помоги мне!» Она вытянулась на мху рядом с лекари и закрыла глаза. По ее щеке скатилась слеза. Я застонал и отвернулся от нее.